мне там еще вступительные по мастерству надо будет сдать. Страдальски взглянула она на него. Пустяки, сдадите. Ему действительно. Все сейчас казалось сущими пустяками. Вот вечером я вам дам такой монолог Лоренси из Фуэнтови Хуны, что они все закачаются. Нет, правда. Истинный святой крест. Выговорил он серьезно. И перекрестился. Она что-то хотела ему сказать, но вдруг шепнула дядя и отскочила. Бригадир Потапов. Сейчас в своем черном ватнике он очень походил на солидного жука, навозника, серьезный и хмурый, зашел со стороны калитки и стал ее отпирать. За спиной у него был мешок, а в нем какие-то ящики. Он сегодня яблоки в Москву отправляет, шепнула Даша. «Шаворин дьявол!» — подумал Корнилов и спросил, «а как он сейчас вообще?» «Идемте, идемте! Он опять сейчас выйдет!» — шепнула Даша и утащила его за кусты. «Вы это зря, Владимир Михайлович!» Сказала она вдруг серьезно. «Что зря?» «Да все зря!» «Ну, что вы тогда мне наговорили?» «Ну, помните?» «И все это ведь неправда!» «Да что неправда? Что, горе вы мое! Ну, что дядю кто-то вызывал и что-то ему там предлагал. Все это неправда. Здорово! Воскликнула нашарашенно. Это он вам так сказал? Он! И еще он сказал. Чего он к волчихе повадился? Ничего у нее там интересного нет. Одна голимая водка. Эту волчиху давно бы из колхоза погнали, если бы не дядя. Она вот как... В голосе Даши вдруг появились какие-то совершенно новые потаповские нотки. На него она не глядела. «Ну? А еще что ваш дядя говорит?» — спросил Корнилов. «А еще он говорит, что вы напрасно связались с этим попом. Он горький пьяница, на перстный крест себя пропил. Он всем говорит, что утопил в море, но это он врет, пропил. От него уж родная дочь отказывалась. Раз... «Заставили!» — ввернул он. «Да никто ее не заставил!» «А если он такой отец, так что же?» «И правильно, он и в тюрьме уж насиделся, и лес в Сибири валил. К нему участковый прошлый год каждый день приезжал на мотоцикле. Сегодня он здесь, а завтра там. Разве он вам товарищ?» «А кто же тогда мне, Дашенька, товарищ-то?» — спросил Корнилов мирно. «Зыбин? Так его тоже посадили?» Она молчала. Он схватил ее за руку. «Дашенька!» «Милая, умница вы моя! Ну что вы мне сейчас наговорили? Что сами-то вы в это верите? Нет ведь? Не верьте вы ради всего святого этому. Всего этого нет. Ну просто совсем нет на свете. Это люди выдумали, это хмара, затмение, наваждение, стень какая-то, как моя нянька говорила. Дошла тень эта до вас, дядя к вам ее занес оттуда. Вот вы и заговорили на ее языке» а он ведь вам чужой. Чужой! Что делать? Бывают, бывают, наверное, в истории такие полосы. Планета наша окаянная, что ли, не туда заходит или солнце начинает светить не так, не теми лучами. Но вот сходят люди с ума и все тут. Она долго молчала, а потом сказала, еще, вам нужно скорее уезжать отсюда. Он усмехнулся. «Ну, поедем, поедем, прямо поедем в Москву». «Нет, не в Москву», — упрямо ответила она. «Вам надо не в Москву, а подальше куда-нибудь, куда, где вас никто не знает». Он посмотрел на нее. «Вот это блеск!» «Это что же опять дядя?» «Вы, значит, в Москву, а я от Москвы? Здорово!» «Ну, скажите ему, чтоб не тревожился, я вас там не побеспокою, так и скажите». Он повернулся, чтобы отойти но она вдруг схватила его за руку. Кажется, хотела что-то сказать, но слов у нее не нашлось. Не нашлось и дыхания. И она только молча привалилась к нему лицом. «Даша!» — спросил он изумленно. Она молчала. «Даша!» Она вдруг взметнулась. Неловко поцеловала его, так что поцелуй пришелся в нос и побежала, Даша, она все бежала, да, Даша же, ну хоть обернитесь, она обернулась, я приду, я обязательно приду сегодня, Владимир Михайлович, ждите, приду, она говорила почти шепотом, но он ясно слышал каждое ее слово.